Глава 33. Вы меня ищете? тут же спросил Тони. Пол, часто моргая от яркого света лампы, повернул к нему опустошенную, унылую физиономию. Я вас увидел через окно и подумал, что надо вам сказать, что кое-кто хочет меня увидеть. Тони явно не собирался уклоняться от встречи. Она не просила позвать вас. «Но я подумал, что вы могли бы...» «Я могу все, что угодно», — сказал Тони. «А о ком вы говорите?» «Об одной из ваших служанок, обетной миссис Горем, «А няне Эффи? Она тут?» «Она сейчас в саду», — пояснил Пол. «Я там бродил и случайно на нее наткнулся». Тони был удивлен. «И что же она здесь делает?» «Горько плачет, хоть и втихомолку». «И в дом не заходит». «Боится помешать». Тони на мгновение задумался. «Хотите сказать это, потому что Джин и доктор взяли все хлопоты на себя. Она ему ступила, но сидит там на скамейке. Рыдает?» — спросил Тони. «Бедолага, я с ней поговорю». Он уже собирался покинуть комнату самым коротким путем через распахнутое окно, однако Пол остановил его, тихо напомнив. «Вам бы шляпу надеть». Тони огляделся по сторонам, шляпы при нем не было. «Зачем? Вечер теплый». Пол подошел ближе и подружески удержал его, положив на плечо тяжелую ладонь. «Вы обычно не выходите без нее. Не надо показывать, до чего вы не в себе». «А, я понял, о чем вы. Сейчас схожу за ней». Тони направился к двери, ведущей в холл. Однако пол еще не закончил. «А вам, безусловно, надо с ней поговорить. Будет странно, если вы этого не сделаете. Но давайте, если вы не против, я попытаюсь встать на ваше место и немножко поразмышлять. К примеру, такой вопрос. О чем вы собираетесь с ней говорить?» Тони, казалось, не возражал против этой помощи, но на вопрос ответил с доходящей до наивности простотой. «Боюсь, мне с ней не о чем говорить, кроме как о Эффе. Пол явно был удивлен. Что она опасно больна — это все, что гором известно. Тони на минуту задумался. Ну да, что она опасно больна, раз уж она готова это услышать. А вы сами ко всему готовы. Не боитесь? Пол замялся. Боюсь чего? Что она начнет что-то подозревать или докучать вам просьбами. Словом, переполошиться. Тони медленно покачал головой. Не думаю, — сказал он очень серьезно что мне следует опасаться бедняге Гором. Пол, похоже, понимал, что его предостережения частично пропали в Туне. Но ее все побаиваются, такой уж она человек в своей преданности меры не знает. Да, я об этом и говорю. Пол присмотрелся к нему. То есть она предана лично вам. Ирония, сквозившая в этих словах, Была настолько тонкой, а к тому же пол прибегал к Иронии так редко, что, пожалуй, не стоило винить Тони в том, что он ее не уловил. Она сделает для меня все что угодно, мы с ней очень дружны. Тогда наденьте шляпу, сказал Пол. Да-да, это и в самом деле важно. Спасибо, что напомнили. Тони уже было взялся за дверную ручку но даже в такую минуту в нем оставалось довольно бесхитростного добродушия, чтобы задержаться немного и попытаться успокоить друга. «Гором ценный человек. Она же, кладясь воспоминаний, она поймет. Мне будет нужен кто-то, с кем можно поговорить, а с ней у нас всегда найдется общая тема». «О, теперь я вижу. С ее стороны вам нечего опасаться», — продолжал Пол. Да Тони, наконец, полностью дошло, к чему Пол клонит. «Мне понятно, как себя с ней вести». «И мне», — подхватил Пол. Сквозь маску горя на лице Тонни проступило оживление. «Я предложу ей остаться». И он вышел в сад. Оставшись один, Пол закрыл за ним дверь и еще с минуту не отпускал дверную ручку, по всей видимости, крепко задумавшись о том, кто только что покинул комнату. Он тяжело вздохнул, как человек, обремененный множеством забот, и, отойдя, наконец, вглубь комнаты, как бы случайно скользнул сочувственным взглядом по двери, ведущей в библиотеку. На миг он замер в нерешительности, затем суматошно ринулся за шляпой, которую, входя, оставил на каком-то столике. Однако не успел он взяться за шляпу, дверь библиотеки распахнулась, и глазам его предстала роза-армиджер. С момента их последней встречи она успела переодеться, Теперь на ней было дорожное платье, капор и длинная накидка тёмного цвета. После её появления какое-то время оба молчали, затем она произнесла. «Вы сможете пару минут потерпеть моё общество?» «Я сомневался. Я думал, не пойти ли к вам?» — ответил Пол. «Я знал, что вы там». Она перешагнула порог комнаты. «А я знала, что вы здесь, а вы прошли мимо моего окна». «Да, я уже сейчас все ходил туда-сюда. Это я тоже знала, но на этот раз я слышала, что вы остановились. Света у меня не было», — продолжала она, «но с этой стороны открыто окно. Я догадалась, что вы вошли в дом». Пол замялся. «Вы рисковали. Я мог быть не один». «Да, я знала, но все же пошла на этот риск. Я была в ужасе, но мне повезло. Я так никого и не встретила». Я поднялась в свою комнату, а потом спустилась сюда. Горизонт был чист. «Так вы разминулись с мистером Виддолом?» «А, с ним. С ним мы встретились. Но он ведь ничего из себя не представляет». Потом, будто осознав, насколько дико это прозвучало, она добавила. «Я хотела сказать, он не тот, кого следует бояться». Пол немного помолчал. «А чего вы вообще на свете боитесь?» «И из того, чего люди обычно боятся, прямо сейчас ничего. В отношении подобных страхов я вполне спокойна. Может, статься впереди ждет немало ужасного, но прямо сейчас меня даже пугает тот факт, что мне ничего не грозит. Это как-то...» Она оборвала фразу, чтобы не сказать лишнего. «Вы и так в этом уверены?» «Вы сами видите, насколько я уверена. Я сужу по выражению вашего лица. Оно просто ужасное». Чтобы ни было написано у Пола на лице, выражение его, когда он поднял глаза на розу, ничуть не изменилось. «Такое же ужасное, как у вас?» — спросил он. «О, мое! Мое лицо просто отвратительное и останется таким же неописуемо отвратительным навсегда. А ваше просто прекрасно. Все и все здесь просто прекрасны. Я вас не понимаю», — сказал Пол. «Куда уж вам?» Я к вам пришла не за пониманием. Он помедлил немного в тягостном недоумении. «Зачем же вы пришли? Так вы можете терпеть меня, переносить самый мой вид? Разве я не сказал вам уже, что хотел к вам пойти?» «Сказали, но ведь не пошли», — возразила Роза. «Вы там вышагивали, как часовой, точно меня караулили». «Я вас не караулил», — перебил ее пол. «Что же вы делали?» Пытался успокоиться. «Не похоже, чтобы вы успокоились». «Да», — с горечью согласился он, — «совсем не похоже». «Я знаю, что вам может помочь. Это одна из двух причин, по которым я пришла к вам. Вам-то, в отличие от остальных, не все равно. Пусть даже всего лишь чуточку не все равно. Но то, что я скажу, может быть, чуточку вас и утешит. Пусть вас утешает то, что я потерпела неудачу». Пол бросил на нее долгий взгляд, а после отвернулся, сделав какой-то невнятный, ничего не говорящий жест. Дать выход чувствам, даже излить свою боль, он, как ни силился, не был способен, и эта немота сама по себе составляла немалую часть его тяжких страданий. С минуту она наблюдала за его неловкими, громоздкими переживаниями. «Нет, вам все-таки невыносимо мое присутствие», — констатировала она. Какое-то время он молча стоял к ней спиной, как будто борясь с жестоким душевным волнением. Наконец, с усилием, казалось, у него в этот момент даже дыхание перехватило, повернулся. В руке у него были раскрытые часы. «Я разговаривал с мистером Видалом, только и сказал он. «Он вас тоже заверил, что за мной вернется?» Он сказал, что у него еще есть кое-какие дела здесь, но он, тем не менее, подготовит все для отъезда и вернется сюда с экипажем в ближайшее время». «Поэтому я и ждала», — сказала Роза. «Я совершенно готова. Но он не приедет». «Приедет», — заявил Пол. «Но дело не только в том, что ему нужно время». Она угрюмо покачала головой. «Нет». Однажды, сбежав от этого ужаса и позора, он уже не сможет вернуться. Он думал, что сможет, он без сомнения пытался. Но это сильнее его. «Тогда чего же вы ждете?» Она помедлила. «Уже ничего, спасибо». Она огляделась по сторонам. «Куда мне пойти?» Пол подошел к окну и навострил уши. «Кажется, я слышу звук колес». Она прислушалась было, но снова покачала головой. «Никто не едет. Впрочем, как раз в том направлении я и двинусь». Он вновь обернулся, грузный и неуверенный. Весь в сомнениях, не зная, на что решиться, он стоял у нее на пути. «Что теперь с вами будет?» — спросил он. «Откуда я знаю? Да и какая мне разница?» «Что с вами будет? Что теперь с вами будет?» — повторял он, будто не слышал ответа. «Вы напрасно меня так жалеете», — отозвалась она спустя мгновение. Да, я потерпела неудачу, но я сделала все, что могла. Я не видела другого выхода. Это было единственное, что мне оставалось. Последний проблеск возможности. Эта мысль захватила меня. Я сделалась ей одержима. Пол покраснел точно больной на грани очередного приступа. Возможности чего? Свести его с ней. Скажете, мой расчет был смешон, а моя глупость так же отвратительна, как мое преступление. Я на это могу лишь ответить, что шансы были. Люди добивались успеха и в худших обстоятельствах. Впрочем, я не оправдываю себя. Я вижу последствия своей ошибки. Теперь я обречена видеть их вечно. И такой я хочу, чтобы вы меня помнили. поглядите ка на меня хорошенько. Я был на все готов ради вас. Провыл, задыхаясь. Пол как будто их разговор ровно ничего не значил. Она обдумала эти слова. Ее зловещее искаженное лицо вдруг просияло. «Вы до сих пор готовы на все?» Он ничего не ответил. Казалось, он был слишком поглощен осмыслением открывшегося перед ним мотива ее поступков. «Да, я все видела так, как видела», — продолжала она. «Так оно было и так оно есть. Так оно есть», — повторила она неестественно резким тоном, на секунду дав волю тому нервному возбуждению, которое до сих пор силилось скрыть. «Теперь это дело прошлое. Ничего уже не изменить, и то, что есть во мне наихудшего, уже никак иначе не проявится. Буря прошла, долг уплачен. Я могу быть выше этого». Увидев выражение лица пола, она осеклась. «Да вы, не бельмеса, не понимаете с того, что я говорю». Он слушал ее. Очевидно, она это поняла воспринимая все только через призму собственных чувств, а вовсе не так, как она стремилась преподнести. «Почему вы не поговорили со мной? Почему не поделились своими мыслями? Ничто из того, что я мог от вас услышать, ничто не оттолкнуло бы меня от вас, если б я только знал, как низко вы пойдете. что бы вы сделали?» Настойчиво повторила она. «Все». В молчании она отошла к окну. «Что ж, я вас потеряла. Я потеряла вас». Проронила она, наконец. «А ведь вы могли стать моим. Он же мне сказал, я же знала». «Он вам сказал?» Пол рассеянно огляделся. «Он пытался сбагрить меня вам. Вот что меня доконало». «Конечно, они и поженятся», — продолжала она без всякого перехода. «О да, они поженятся. Но уж, наверное, не скоро, как думаете?» «Не скоро. Однако скорее, чем они сами думают». Роза выглядела удивленной. «А вы уже знаете, что они думают?» «Да, что этого никогда не случится». «Никогда?» «Звучит ужасно, но все же однажды это случится». «Это случится», — подтвердила Роза. «И в этом будет моя заслуга». «Я сделала для него даже больше», — заявила она, «чем вы были готовы сделать для меня». Несвойственные полуслезы просочились меж его закрытых век. «Вы слишком ужасны», — выдохнул он. «Слишком». «Но я только вам это все рассказываю. Это только для ваших ушей. Не забывайте, пожалуйста, я ничего из этого никому и никогда повторять не буду. Видите? — продолжила она. Ему так и не достало смелости приехать. Пол снова посмотрел на часы. «Я поеду с вами!» Роза замешкалась. «Насколько далеко!» «Я поеду с вами!» — просто повторил он. Она внимательно посмотрела на него. Ее глаза тоже блестели от слез. «Я в безопасности!» «В безопасности!» — пробормотала она, будто не находила слов от потрясения. Пол вернулся за шляпой, которая так и осталась лежать на столике. «Я поеду с вами», — снова сказал он. Однако она все еще медлила. «Разве вы не нужны ему здесь? Тони? Для чего? Ему понадобится ваша помощь». Пол не сразу понял, о чем она говорит. «Он не нуждается в помощи. Хотите сказать, ему нечего бояться? Чьих-то подозрений отнюдь?» «В этом его преимущество», — сказала Роза. «Все его слишком любят». «Все его слишком любят», — эхом отозвался Пол. Потом вдруг воскликнул. «Мистер Видл». Роза вгляделась в полутьму, и из груди ее вырвался тихий протяжный стон. За окном появился Деннис. Отрывистым жестом он поманил ее на выход, оставаясь стоять на сумрачной террасе. Пол снова положил шляпу. Он отвернулся, чтобы не смущать свою собеседницу. Она подошла к нему. Денис ждал. Она все медлила, отчаянно колеблясь, будто не зная, говорит ли свое последнее слово. Но он стоял недвижимо, и она сдалась, задавив свое намерение в зародыши и вложив все, что собиралась сказать, в один взгляд. Этот взгляд задержал ее. Он был таким долгим, что Денису пришлось резко окликнуть ее из темноты. «Идите же!» Услышав это, она через разделявшее их расстояние одарила его столь же пристальным взглядом. Двое мужчин стояли неподвижно. Наконец она собралась с духом и подошла к окну. Деннис подал ей руку и подхватил ее. Вместе они скрылись в ночи. Оставшись один, пол испустил протяжный вздох. На этот раз вздох человека, которому удалось избежать страшной опасности. Отзвук этого вздоха еще висел в воздухе, когда вернулся Тонни. Он вошел через двери, ведущие в холл, так же энергично, как и вышел, и, увидав Пола, поспешил сообщить ему новость. «Что ж, я отправил ее домой». Пол не сразу сообразил, что речь идет о горам. И она мирно удалилась, как послушная овечка. Она очень рада, что не потеряла место. Пол задумался. Но теперь, как бы встав, наконец, на твердую почву и почувствовав себя гораздо уверенней, он не стал задавать вопросов. «Славно, что вы в порядке», — просто сказал он. Тони подошел было к двери, за которой скрылась джин, но остановился, услышав столь неуместную фразу. «В порядке», — повторил он, впрочем, несколько рассеянным тоном. «Дело в вашем обаянии, вы всех очаровываете». Вид у Тони был отстранённый и неуверенный, но в итоге его оптимизм взял верх. «А может статься, я и выгребу, и люди не станут задавать мне ненужных вопросов? Все слишком вас любят». Тони замер, взявшись за ручку двери. Эти слова поразили его, но вместе с тем заставили вновь ощутить горечь его потери. Ему живо вспомнилось, к чему привела его эта любовь, и он устало понурил голову. Эх, пол, слишком. Вздохнул он и вышел вон. Конец аудиокниги. Читал Кирилл Адоевский. Слушайте аудиосериалы и книги в букмейте.